Глава одиннадцатая. Драконица напротив плавно покачивалась в такт мерному движению дилижанса. Идеальное лицо ее было сосредоточенным. Но глаза, когда ловила на себе ее задумчивый взгляд, таили на дне улыбку, а еще они были умными. «Хочешь спросить о чем-то?» — внезапно спросила драконица. «Спрашивай». «Когда я нервничаю, я, как и многие на моем месте, несу чушь. Оглядев прещуренные, сосредоточенные глаза омутые королевы матери, наполовину коралловые, как у сына наполовину черные, расчерченные узким золотым зрачком, сложно было не нервничать, совсем капельку. Вы только не подумайте ничего плохого насчет патента. Одновременно с внутренним воплем «Мариш, что ты несёшь?» затараторила я. «Господин Ластоног загонял меня по инстанциям, потому что СПА в вашем мире пока эксклюзив, и о таком в патентном бюро даже не слышали, представляете? Но пока документы готовятся, у нас все легально, и справка, разумеется, есть, собственноручно господином Ластоногом подписанная». Чуть наклонив голову, драконица иронично заломила бровь. «Жест был до того знакомым, что я осеклась». «Простите, вряд ли первой леди есть дело до каких-то патентов. Сомневаюсь, что вы вообще знаете, что это такое. То есть я хотела сказать, ну к чему вам при вашем государственном бремени...» Я поспешно захлопнула рот. Уж информация о разбитом сердце мадам ластанок была точно лишней для королевы матери. И ведь предупреждала, просила, заклинала поганца Синю «Перестань морочить голову почтенной тюленихе. Только деликатно». Овы, если судить по состоянию всегда уравновешенного господина ластонога, а пробить броню тюленей толстокожести, способной, как известно, лишь их благоверные, деликатность это не про моего помощника. К тому же решила я все-таки закончить мысль, поскольку драконица продолжала смотреть выжидательно. Не каждый день за тобой пребывает сама королева. Вспомнив чётную попытку брюзугуса незаметно просочиться в окно и его же падение в воду, несчастный промазал не только мимо подоконника, но и мимо мостков, и выплывать обратно даже не подумал. Я подавила улыбку. Брюзугуса вспомнила. хмыкнув, проявила завидную интуицию королева. «Это, конечно, мне чести не делает, но...» «Вопрос решен», — пробормотала она в сторону. Подавив желание поинтересоваться, что за вопрос, и не по моей ли он части, — Просто понятно было почему-то, что как раз на этот вопрос королева и не ответит. Я призналась. Не только Брёза Гуса. Я вернула первой леди улыбку. Еще господин Найт так расстроился, что без трости остался. Боюсь, не вменил бы нам в счет. Господин Найт? Ну да, пожалуй, я плечами. Тут стоит пояснить. Когда первая леди шествовала к выходу, даже не сомневаясь, что я следую за ней, лицо нашего... «Господина в белом» исказила такая страшная гримаса ярости, правда, никто, кроме меня и лежащего на полу сене, не заметил, что я как-то не сомневалась. Вот сейчас господин Найт явит свой истинный лик, и мы узнаем его расу. Однако ничего такого не произошло. Королева даже головы в его сторону не повернула. А господин Найт... Господин Найт просто взял и переломил свою элегантную трость о колено. Сеня тут же вскочил и, как ни в чем не бывало, занял свое место за стойкой ресепшна. «Приемник к тому времени уже слинял, а в точке в небе я безошибочно различила грифоньего Кагана, вот и последовала за первой леди, аккуратно переступив через остатки трости». «Это не настоящее его имя», — внезапно сказала королева. «А какое настоящее?» Первая леди покачала головой. Пока оно не названо, это не имеет значения. Что тут сказать? От отсутствия заморочек местное чешуйчатое братье явно не страдает. Простите, Ваше Величество, я запнулась, не веря, что сейчас произнесу это вслух. А вы ведь тоже из грозовых. На меня посмотрели с таким сочувствием, что невольно задумалась об обете молчания до конца своих дней. Я из грезового облака. Гордо произнесла королева. «Разве не видно? Мы владеем ключом третьей степени — к лабиринту». Столкнувшись с моим непонимающим взглядом, первая леди махнула рукой. «Ай, забудь. Это наше, внутреннее. К тому же, все равно не помогло». Драконица откинулась на спинку и устало выдохнула. «Ваше Величество, но ведь вам стоило только приказать, я прибыла бы сразу». Драконица окинула меня задумчивым взглядом и снова вздохнула. «Хотелось посмотреть на тебя, сирена Мариэль, давшая свое имя небесному древу. Приватно, а в дворце, увы, не получится. Ну, раз мы еще не прилетели, я повертела головой. Что вы знаете об избранниках ветви?» Драконица лукаво улыбнулась. «Каган не рассказал?» «Ай, я не спрашивала, слишком уж он важный». «Так и есть», — хохотнула драконица. «Скукота. И не потому, что я на своего ставлю». «Вы ставите на Оушена? Почему?» «И снова поздно бить себя по губам». «Просто я своего сына знаю», — покачала головой королева. «Что он из лап тебя не выпустит, было понятно уже давно». Пусть поймает сначала, повелая плечом. То есть, я хотела сказать, ничего такого, разумеется, между скромной работницей СПА и самим коралловым преемником быть не может, Ваше Величество. Чего угодно ожидала, но уж точно не того, что моя пылкая тирада так рассмешит первую леди. Смеялось Ее Величество долго, от души. Видно и правда, одно дело — сирена». Вытирая набежавшие от смеха слезы, произнесла она. И совсем другое сирена, благословленная богами. Драконица внезапно качнулась навстречу и схватила меня за руки. Сжала пальцы до онемения, впилась взглядом в лицо. От веселья не осталось и следа. Будто приступ смеха померещился мне. Сейчас на дне черно-коралловых глаз плескался страх. «Спаси его, Мариэль». Глухо произнесла она: ты отмечена богами, у тебя получится. Выглянув и спокоив Его Величество, я поманила первую леди. Ступая бесшумно, королева прошла внутрь. За ней первый советник. На этот раз в полной тишине и начальник дворцовой стражи. Придворный маг, господин Змеи Уст, который присутствовал во время моих манипуляций, просто поднялся со своего места. Дракон на ложе понемногу приходил в себя. Выравнивалось дыхание, к лицу возвращался цвет, и коралловое пламя принималось струиться по разметавшейся по подушкам гриве. Сперва одиночные искры, робкие ручейки и, наконец, огненные реки. От этого их с сыном сходство становилось все разительнее. Впрочем, Оушен, как выяснилось, взял лучше от обоих родителей, коварный. «Я помогла», — прошептала я, обращаясь к ее светлости, «но моей песни не хватит надолго». «Ты поняла, что с ним? Почему с каждым разом ему все труднее проснуться?» И вот на этот вопрос ответа у меня не было. Мы, врачи, вообще не любим шутить с диагнозами. К тому же непонятно, стоит ли объявлять во всеуслышание, что мои знания и навыки несколько, эм, иномирского происхождения. С господина Ластонога, например, станется с нас и иномирский патент затребовать. Нет, покачала я головой. Пока нет. Мне нужно посоветоваться с бабушкой. И с коралл. «С коралловой ведьмой. Я подозреваю артефакт, но это не точно». Сирена подло лжет. Тут же зашипел стражник. «Я лично проверяю охранную систему дворца каждый час. У меня тут малек не проскочит, а она толкует о спрятанном артефакте, да еще грозит нам морской колдуньей». Один наклон головы королевы, и стражника вывели просто бесшумно соскользнули с пьедесталов и вывели, чтобы спустя пару секунд вновь превратиться в статуи. «Что ты посоветуешь?» Я только открыла был рот для ответа и тут же закрыла его. Отплескавшейся в глазах драконицы надежды пополам с безысходностью стало не по себе. «Почему вы мне верите? Я же не нравлюсь вам. Ну...» «Простите, я нервничаю, и голова от усталости кружится, и так обременительно врать в этом состоянии!» Королева усмехнулась. «А дело не в том, что нравится мне». Продолжая улыбаться, драконица величественно повела плечами. «В конце концов, дай мне время. Всю жизнь я представляла рядом с сыном драконицу, а Мару, Ундину, вижу так близко второй раз в жизни». Она покачала головой. «Кракен побери, Ундина Мариэль. Если думаешь, что в триста лет понимаешь жизнь лучше, чем в 30, ты ошибаешься. Это совсем не так. Но все же я родом из грезового облака. Забыла? И что-то теперь наконец-то ясно. Ты отмечена небом, Мариэль». «То есть я посадила древо и все?» Королева прыснула, пробормотав Вот то надоедливая, но я сама напросилась. «В тебе нет подлости», — отсмеявшись, сказала она. «Так понятнее? Ты не предашь, не ударишь в спину. Какой вариант тебя устроит, чтобы оставить нас с мужем, наконец, наедине?» Я так и открыла рот, но ее величество просто потешалось. С того момента, как увидела, что король приходит в себя, она смеялась и смеялась. Нервно, может, даже истерически, но с таким облегчением по неволе порадовалась за Оушена. «Простите, Ваше Величество, я бы все же посоветовала другие покои. Не пускайте туда никого, в ком не уверены, как в себе. Я прибуду завтра и снова спою, а за это время попытаюсь выяснить, что же это может быть». Веки спящего дракона дрогнули, и королева молнией метнулась к ложу. «Я выдам пропуск». Бросила она через плечо. «Айвори?» «Айвори, дорогой, просыпайся». «Просыпайся, милый!» «Да не нужен нам пропуск!» Жизнерадостно оповестил на все королевские покои Сеня. Чмокая присосками на щупальцах, он влез в окно. «Простите, это мой помощник, от стыда за которого прямо сейчас провалюсь сквозь землю?» «Бесценный помощник, ничуть не тушуясь, внес ясность Санце Великий. И потому провалиться любимой хозяйке не позволю, тем более от стыда». К счастью, королеве было не до него. Хозяйка, я ж не просто так не унимался, Сеня, тебя там такое ждет. Какое? Арахна, опять ты навела панику. Голос очнувшегося короля был низким, глухим, хриплым сосна и от того больше похожим на рычание, весьма жизнерадостное рычание. О, это и есть та самая Мариель. Ну что ж. «Так нашему сыну и нужно. Как считаешь, Арахна?» Сжав пальцы пришедшего в себя дракона, королева дернула головой. «Идите уже!» — процедила она сквозь зубы. «Мы догоним!» Посчитав за лучшее не спорить, я покинула покои. Сеня шел рядом, приплясывая и потирая руки. Пройдя через открытую анфиладу, мы вышли на балкон, и я с наслаждением подставила лицо соленому ветру. «Ну что?» Домой, перевесившись через перила, я вгляделась в волнующую лазурь внизу. «На перегонки?» «Не получится, хозяйка. Вот совсем никак. Я ж говорю». «Достал сень, честно!» Отрезала обессилевшая из-за отданной песни я. «Или говори уже как есть, или молчи. Достал уже этот день со своими сюрпризами. Пока на дне не отлежусь, даже не вспоминайте о моем существовании». «На перегонки, так на перегонки». Закатил глаза помощника, первым вскочил с ногами на мраморные перила. Только и знаешь, что ругаться. Продолжая обличать меня в несправедливости, Сеня прыгнул. Я за ним, невольно прислушиваясь к гулу десятков крыльев. Во дворец слетались драконы, и как хорошо, что спустя минуту я буду уже далеко. Однако вместо того, чтобы распахнуть передо мной свои прохладные объятия, лазурь вдруг расступилась и засверкала светом портала так и ярко, что пришлось зажмуриться. А в следующую секунду мы стояли посреди тронной площади, верхней площадки Кораллового дворца, наподобие Грифуньего амфитеатра наоборот, только ступеней здесь было меньше, и они были просто огромными, под размеры драконов, с арками, колоннами и исполинскими статуями, и с Коралловым престолом посреди. У его подножия стояли Оушен и Великий Каган, Красные, набыченные, всем своим видом напоминающие рассорившихся петухов».